Прошли три минуты, о которых их попросила Утай. хароюки с Лидом кратко переглянулись, а затем отпрыгнули далеко назад. Настало время отвести ревущего рыцаря туда, откуда доносилась песня Утай. Но пусть они и вытерпели все три минуты, у Эннами все еще оставались все три полоски здоровья. И даже на самой первой оставалось около 90%. Что же собиралась делать Утай? Продолжая раздумывать об этом, Харуюки бежал возле Лида, пробираясь к стоящим в центре зала пьедесталом. Вдруг в правой части поля зрения вспыхнуло нечто красное, и Харуюки невольно отвёл взгляд от Эннами. Он увидел такое, что даже Харуюки, насмотревшийся в замке на всяческие чудеса, изумлённо ахнул и затаил дыхание. Пламя. Горело всё тело маленькой жрицы. От подошв и до кончиков волос её окутывало алое пламя. Сама Ордер судя по всему, урон от огня не получала. А значит, это было не настоящее пламя. Скорее всего, это её оверрей, ошибочные световые эффекты, возникающие в результате применения инкарнации. Но Харуюке пока что приходилось видеть оверрей красного аватара только на примере Красной Королевы Скарлетт Рейн – По сравнению с ней, Аверрей Утай по цвету и форме был гораздо ближе к настоящему пламени. Эта аура, на создание которой у Утай ушло три минуты, казалась в разы яростней и прекраснее чем та, что окутывала её во время битвы с Буш-Утаном три дня назад. Окутанная пламенем, Дева продолжала изящно водить веером в правой руке и плавно танцевать. Рыцарь же надвигался с такой яростью, что, казалось, мог в любой момент раздавить её. «Горестно и мучительно пламя гнева!» Вдруг палился из уст жрицы чистый певучий голос. Она взмахнула перед собой веером, и с него сорвались крохотные язычки пламени. Они казались лишь маленькими искрами, но в тот самый момент, когда они упали под ноги рыцарю, Воздух сотряс рокот поистине оглушительный, и практически непробиваемый пол города демонов вспыхнул и расплавился. Он окрасился оранжевым цветом, превратившись в магмо. Рыцарь тут же утонул в ней по грудь. Его тусклая броня, от которой веяло холодом, моментально раскалилась, словно угольная. Он издал дичайший рёв, а, возможно, и вопль. Рыцарь отчаянно размахивал руками, пытался вылезти из магмы, но образовавшийся в полу пруд имел больше пяти метров в диаметре. Он беспомощно плескался, брызгая во все стороны каплями, но всплывать его тело упорно не хотело. «Которому что есть всё пыль?» Вновь послышалась таинственно звучащая песня. Окутывающая жрицу пламя вспыхнула ещё яростней, и вместе с ним пруд магмы стал ещё жарче. Даже стоящий на значительном расстоянии Харуюки ощущал обжигающий воздух, доносившийся от него. Казалось, что подойди он хоть на шаг ближе, он действительно начал бы получать урон». Простояв с 10 секунд, он наконец догадался перевести взгляд чуть выше головы рыцаря, где отображалось его здоровье. Оказалось, что за это время первая из полосок здоровья уже начала буквально выгорать. Лид говорил, что использование инкарнации в течение 10 минут могло привлечь энеми из других помещений. Харуюки не знал, успеет ли Утай выжечь оставшееся здоровье такими темпами. Возможно, он должен помочь ей своими дальнобойными атаками, но что-то останавливало его, что-то говорило ему, что Танец Огня Утай должна исполнять в одиночку и никому нельзя вмешиваться. Лид, по всей видимости, ощущал то же самое и молча стоял невдалеке от Харуюки. Следующие пять минут Шрица танцевала, пламя кружилось, а рыцарь горел. Наконец, третья полоса здоровья иссякла, и застрявший в магме противник сгинул, ослепительно взорвавшись. Ардер Мейден медленно опустила веер и остановилась. Харуюки всё ещё не мог выдавить из себя ни звука. Он был поражён мощью, красотой инкарнационной техники Утай, и напуган ей. Этой силой чистого разрушения, пугающей настолько, что не оставалось сил даже на трепет. Логика её техники была не слишком сложна – расплавить по уровня, превратить его в горящую жидкость и уронить в неё врага. Пугало то, что происходило потом – из этой техники невозможно вырваться. Окажись в магме кто-то, не обладающий крыльями как хруюки или проволокой как пятый хром-дизастер, выкарабкаться из неё у него бы ни за что не получилось. Магма была слишком плотна, чтобы плыть по ней». Даже если бы удалось добраться до берега, тот тоже оказался бы оплавлен. Сбежать оттуда так же невозможно, как из стеклянного стакана, вымазанного маслом. Эта техника в корне отличалась от очищающего пламени, которым она сожгла буш-утана три дня назад. Харуюки боялся даже думать об этом, но похоже, что эта техника относилась к четвертому квадранту негативной инкарнации, направленной наружу. Но почему эта маленькая очаровательная девочка по имени Синамия Утай разработала такую безжалостную разрушительную технику? Но как только полупарализованные мысли Харуюки добрались до этого момента, стоящая в нескольких метрах от него Ардер Мейден пошатнулась. А! <как> Харуюки моментально кинулся вперёд и подхватил начавшую падать на пол Утай, На его глазах, покрывавшая её лицо маска, разъехалась в стороны и спряталась за волосами. Багровые линзы её глаз смотрели на Харуюки и неровно мерцали. Послышался слабый голос. «Похоже, в бою её использовать пока рановато». А, «О чём ты?» «Эту технику я тренировала здесь целый год. Это экспериментальная версия техники против тяжёлых наземных энеми». «Или точнее, техники против Генбо». «Против Генбо?» Изумлённо повторил Хоруюки. У него спёрло дыхание. Харуюки никогда не видел вживую Генбо, стража Северных Врат Имперского Замка, одного из четырёх богов, энами ультракласса. Он не знал ни того, как он выглядит, ни того, чем атакует. Но одно ему известно совершенно точно. Возле него был запечатан один из элементов старого Неганебюлас, один из офицеров уровня Утай и Фука. Хароюки опустился ниже, Утай, продолжая лежать в его руках, прикрыла глаза и избивающимся голосом продолжила. «Моя сила оказалась совершенно бесполезна против Судзаку. Когда мы обсуждали тактику нападения на дворец, я сама вызвалась быть командиром отряда который должен был напасть на Судзаку. По своей глупости я вообразила себе, что если тот повелевает пламенем, то каким бы могучим оно ни было, у меня вышло бы его обуздать. Если бы... Если бы против Судзаку вышла Аквакарент, повеливающая водой, злейшим врагом огня, или хотя бы Скайрейкер с ее ураганной скоростью, возможно, врата Судзаку пали бы. Именно поэтому в гибели нашего легиона два года назад... «Виновата я. Я недооценила врага. Я забыла об уважении к нему». Едва Харой Юки заметил в уголке её глаза слезинку, как он тут же закричал. «Не, не говори так. Никто и никогда даже мысленно не обвинял тебя, Мэй!» «Нет, я совершила ошибку, заслуживающую наказание. Дело в том, что тогда я думала, что смогу усмирить его пламя и проскочить через врата, не убивая никого. «Иначе как наивными глупыми мечтами это не назовёшь!» На этом месте, отдававший болью шёпот, окончательно затих. Харуюки всё ещё не в силах ничего произнести, наконец осознал, почему Утай два года скрывалась от Черноснежки и жила затворницей на окраине ускоренного мира. Сама Утай говорила, что это потому, что она не хотела, чтобы кто-то пожертвовал своей жизнью, спасая её из заточения – и это тоже правда. Но вместе с этим она продолжала всё это время винить себя. Она твёрдо решила, что именно из-за неё погиб Легион, и как бы она не хотела вновь встретиться с Черноснежкой и Фука, она решила, что её грех никогда не будет прощён, даже спустя два года. Но, но в том же самом себя обвиняли и Черноснежка, и Фука. Черноснежка решила, что именно она виновна в гибели Нега Небилос, поскольку это она, повинуясь сиюминутному инстинкту, отрубила голову первому красному королю Редрайдеру, развязав полномасштабную войну против остальных королей. Поэтому она два года скрывалась в локальной сети школы у Умисата. Фука считала, что заставив Черноснежку отрубить её ноги ради усиления собственной инкарнации, она неявно подтолкнула Черноснежку к тому, что-то она делала. Эти мучительные мысли и заставили её скрыться на два года на вершине старой токийской башни, на неограниченном нейтральном поле. Они вели себя точно так же. Все трое. Все они... Так ценили крепкие узы, связывающие их со своими друзьями, что взяли вину на себя. И поэтому Харуюки был уверен, что и оставшиеся два элемента, и все те неизвестные ему бёрст бёрстлинкеры, состоявшие в то время в Него Небюлос, исчезли по той же причине. Все они считали, что должны вечно искупать свою вину за смерть старого Него Небюлоса и не решались появляться в ускоренном мире даже спустя два года. «Но... но...» Харуюки отчаянно выдавливал из себя слова, глядя в закрытые глаза Ардор Мейден у своей груди. «Но... ведь Брейнбёрст существует не для страданий, не для мучений, не для ненависти, не для конфликтов. Разве нет? Да, в этом мире сплошь и рядом происходят горькие, трагичные вещи». «Но всегда приходит день, когда ты одолеваешь препятствия. Берёшься за руки с дорогими тебе людьми и делишься с ними всем. Обязательно настанет и тот день, когда твои друзья разделят с тобой ту боль, что ты пыталась вынести всё это время сама, Мэй. Старый Нега Небулас погиб больше двух лет назад. Этот день уже далеко в прошлом». Он продолжал говорить, одновременно с этим начиная понимать, откуда взялась энергия, питавшая ту разрушительную инкарнацию. Ее питало чувство вины. Это не настолько темная эмоция по сравнению с отчаянием или ненавистью, но и положительной ее назвать тоже нельзя. Это пламя казни, наказание провинившегося человека. Скорее всего, во время применения своей техники – Утай страдала так же, как и её цель. И в то же время, похоже, что ощущение вины у Тай было связано не только с гибелью легиона, она должна быть напрямую связана с глубокими чувствами и с реальным миром, ведь именно об этом говорила Черноснежка. Изучение инкарнации второго уровня требует встречи со своими шрамами в реальной жизни. Естественно, Хоруюки познакомился с Утай лишь несколько дней назад, и лезть к ней в душу не смел. Он не имел ни малейшего понятия, что она пережила в прошлом, почему страдала и как потеряла свой голос. Но... но... Если даже ускоренный мир состоит лишь из ошибок и неверных путей, из вечных страданий и взаимной ненависти, то для чего мы все стали Бёрстлинкерами?» Продолжил Хороюки изливать свои чувства, и обессилевшее тело Утай ощутимо дрогнуло. Ее багровые глаза медленно раскрылись, но свет их все еще был слаб и неровен. Хороюки хотел сказать еще что-то, хоть что-нибудь, но у него получалось лишь тяжело дышать. И тут мягкий голос, похожий на прохладный ветерок, ласкающий луговую траву, раздался в зале. «Что жизнь наша без игр? Что жизнь наша без шалости?» Говорил Лид, доселе да молчавший. Юный самурай успел беззвучно обойти их, встать точно напротив Утай, а затем чинно усесться. «Когда от звуков детских игр дрожат наши сердца». По всей видимости, он цитировал слова из какой-то старой песни. «Вот уж действительно старой. Это отрывок из одной из песен «Рьодзинхисё» сборника классических японских песен эпохи Хейян, составленного в конце 12 века. Но Харуюки слышал их впервые. Он словно ощутил их смысл своими чувствами. Лид перевёл взгляд сутай на Харуюки и тихо сказал. «Мне стыдно в этом признаваться, но я до сих пор не думал о судьбах других бёрстлинкеров, о том, ради чего они сражаются. Я просто... думал, что все они лишь развлекаются... И играют в эту игру. И я наивно мечтал о том, чтобы однажды играть вместе с ними. Он качнул волосами, а затем склонил голову. Вновь подняв взгляд, таинственный самурай продолжил. «До того, как я встретился с вами, я знал лишь одного Берстлинкера, моего родителя и учителя. Он сказал мне, пусть я всегда буду один, пусть я никогда не покину этот замок». Но я должен изо всех сил играть и радоваться жизни, поскольку только этот путь приведёт меня в будущее. Я всегда представлял себе радостные голоса детей, раздающиеся за высокими стенами, и продолжал тренироваться в одиночестве. И спустя долгое, очень долгое время, передо мной появились вы, Кроул-сан, сан Мы поговорили, мы пообещали встретиться вновь, а сегодня... «Мы сразились плечом к плечу друг с другом. Я не могу описать словами то, что я сейчас чувствую». Трилит вновь прервался. Харуюки и Утай молча смотрели, как по его аккуратной маске стекает одинокая капля. Лит не вытер её. Вместо этого он дрожащим голосом закончил. «Я могу сказать лишь одно. Я рад, что стал Бёрстлинкером. Я счастлив, что смог узнать про ускоренный мир». И эту радость мне подарили вы, Кроусан и Мейденсан. На этом месте юный самурай умолк и низко поклонился. Укрытая завесой полумрака комната, погрузилась в тишину. Рождённая инкарнацией Утай Магма испарилась, оставив после себя лишь кратер. Наконец Утай приподняла своё тело, обвела остальных аватаров взглядом и отчётливо произнесла. «Если есть что-то...» О чём я не жалею, и чему всегда была рада, это именно тому, что стало берстлинкером. Но счастье мне приносили ещё и служение Чёрной Королеве Блэк и битвы в составе Нега и спустя столько времени встреча с Кусаном и Лицаном. А значит весь этот путь я проделала не зря. Её ножки сдвинулись и нащупали пол. Харуюки помог ей встать на землю. Утай подождала, пока на ноги поднимется элит, после чего шагнула вперед, обернулась и сказала «Прошу прощения за беспокойство. Что ж, давайте двигаться дальше. То будущее, та судьба, что ждет нас на этом пути, воистину бесконечно.